Обговаривать по связи важные вопросы никто из командующих трёх народов не решился. Раз чужаки так легко вклинились в их информационные сети, то так же легко перехватят нужные им данные. Чего не хотелось бы. Предстояло обсудить слишком серьёзные вещи. Судя по всему, адмирал Чужаков просто проговорился, услышав врезавшуюся в его память фамилию Кор. Прочим он допустил ещё несколько оговорок. Любого из них за одну такую разжаловали бы и отправили в штрафные подразделения. Например, Кирванок сообщил, что второй флот метеокораблей взяли под контроль их враги. Очень глупая доверчивость, но трём народам она пойдёт на пользу. Адмиралы собрались на флагмане Риная, линкоре-монохорте, названном вот так в честь их столицы Кают-компанию, в которой предстояло говорить, защитили от прослушивания всеми известными способами. «Ну, что думаете, коллеги?» – поинтересовался Лорго Орен. «Много чего», – хмуро ответил Киннер Кор. Куда смотрел его единственный глаз, было непонятно. «Но главное то, что Дивир все же не легенда, и когда-то мы все принадлежали к одному народу. Сами подумайте, что из этого следует». «Пока трудно сказать». Вмешался дом мирас Валин, трижды щёлкнув клювом, что у его народа означало крайнюю важность того, что он собирается сообщить далее. И собеседники об этом знали, поэтому пристально посмотрели на исту. Но важно другое, подчёркиваю, очень важно, что именно поинтересовался Рао. Основная цель цивилизации, иначе говоря, переход. Кирванак подтвердил, что наши предки приближались к нему. Теперь уже никто не сможет сказать, что переход это глупая сказка. Не сможет, подтвердил Рина. Но наши народы к переходу не готовы и долго ещё не будут готовы. В этом них хуже меня, знаете. Да и критерии его нам неизвестны. Хотя он немного помолчал и добавил: Мне почему-то кажется, что чужаки знают критерии перехода, причём не все, только те, кто называет себя Арн. Вполне возможно, передёрнул крыло руками Иста. Спорить он смысла не видел. Ещё одно могу сказать: Нападение ЙОИ обязательно произойдёт. Теперь я в этом уверен. И отбиться действительно будет очень непросто. Простите, дорогие коллеги, за откровенность, но все мы адмиралы мирного времени. И пока не наберёмся реального боевого опыта, толку от нас будет немного. Нужно чётко отдавать себе в этом отчёт. А вот чужаки, эти воевали часто и много, опыт их не занимать. Поэтому ссориться с ними ни в коем случае нельзя. Мне хотелось бы допускать их в нашу галактику, но боюсь, выбора нет. Придётся, но не всех, только Арн. Они эмпаты-телепаты, причём по головно. Возрождённые подтвердили это после первых же контактов. Понимаю, что такое звучит дико, но факт остаётся фактом. Возрождёнными называли не многих исто, переживших клиническую смерть и после неё обретших особые способности: чтение мыслей, эмпатию и кое-что ещё. Не особо много, но таких индивидуумов в среде когда-то крылатого народа очень уважали и всегда к ним прислушивались. "Даже так?" задумчиво переспросил Лорго Орон, сплетя свои многочисленные щупальца в некую абстрактную фигуру. "Что ж, это многое меняет. Надо бы ознакомиться с историей Большой Галактики в последние нескольких тысячелетий. Есть у меня подозрение, что там не все так радужно, как кажется, со стороны. Никто и не говорит о радужности, но коллега абсолютно прав. Проворчал Кеннер Кор, слегка обнажив треугольные зубы, что выдавало его раздражение. С Аарн можно иметь дело. Ограниченно. А вот с остальными? Очень сомнительно. Особенно меня настораживает гигантская империя из другой вселенной. Вы вдумайтесь только, пять галактик. Каким образом столь огромное государство еще не распалось? Законы социального развития никто не отменял, а значит есть какой-то фактор, не позволяющий центробежным тенденциям взять в империи верх. Диэмпаты тяжело уронил Дон Мирас Вален. Причем, впрочем, что уж теперь, скрывать далее такое глупо. Наши возрожденные – зародыш диэмпатической структуры, по их словам. «У вас подобное в возрожденном тоже есть, мы об этом знаем. Мне кажется, что пришло время объединять усилия». «Может, и пришло», – задумчиво произнес Ар-Ао, сложив щупальца в некий непонятный остальным символ. «Но потребуется очень тщательно продумывать каждое, даже самое мельчайшее действие. По-прежнему не останется, это уже ясно. Но что придет взамен? У меня никаких идей по этому поводу нет». «У меня тоже», – честно признался Риная. Но мы с вами в конце концов всего лишь военные, не философы и не политики. Да, у нас немалое влияние на родине, и свое я намерен употребить, чтобы социологические институты занялись наконец своими непосредственными обязанностями, начав разрабатывать возможные модели общества будущего. К счастью для трех народов, они никогда не знали такого омерзительного понятия, как капитализм. Их социальное устройство было довольно жестким, но при этом в пределах своей роли каждая особь обладала немалой свободой и правом выбора того или иного. Некая разновидность солидарного общества, несколько необычная, но при этом она работала как часы, позволив почти полностью освоить и заселить родную галактику. Также любой из потомков де Вир вытаращил бы глаза, услышав об идиотском правиле частой сменяемости власти, свойственном так называемой демократии. Такой неимоверной глупости никому из них в голову прийти просто не могло. За несколько лет невозможной реализации долгосрочных проектов, никаких и никак. Поэтому главы государств и их ближний круг избирались один раз в 50 лет. Но при этом высокопоставленные чиновники за свои неудачные решения отвечали головой, и не исполнивших своего долга ждала смерть, не очень-то лёгкая и быстрая. не прежелать в среде трёх народов и идеи абсолютной свободы индивидуума от общества. Иначе говоря, либерализм. Нет, её палагеты, конечно, имелись, только их уничтожали как бешенных животных сразу по обнаружении, без суда и следствия. Хорошо помню, что случилось, когда эти палагеты ненадолго пришли к власти лет 500 назад в государстве Ринае. Народ терпел издевательства любителей свободы над собой недолго, всего лет тридцать, после чего поднялся и изничтожил он их на корню, вместе с семьями, чтобы их гнусные идеи ни к кому не перешли. Рао и Иста повезло, им оказалось достаточно примера соседей, чтобы поступить со своими апологетами точно так же, не позволив им получить хоть какое-то влияние. С тех пор не дай творец кому высказать либеральные идеи публично, Разумного, сделавшего это, просто рвали в клочья, а за его семьей очень внимательно наблюдали, полностью ограничив правах. Вот именно, снова взмахнул крыло руками Иста, я также посовещаюсь с возрожденными, передав им всю информацию, полученную от чужаков, особенно история Россора Кора и падения народа Девир. Но только все это нужно передать прямо сейчас. Лорго Оран сплел щупальца в новую фигуру. Мы с вами можем погибнуть во время сражения. Нельзя, чтобы столь важные известия были потеряны вместе с нами. Вы правы, нельзя, согласились Кинаркор и Дон Мирас Вален. Наступает время перемен, добавил Рао. Да, наступает, наклонил голову Иста, приоткрыв клюв. И не просто перемен, а кардинальных. Кстати, вы ознакомились с научными и инженерными данными, переданными нам Орденом Арн? Не просто ознакомились. На мгновение прикрыл овальный глаз Риная. Ну и много и уже запустили в производство. Конечно, до нападения много не успеем произвести, но процентов 20-30 кораблей гиперорудиями и гиперторпедами укомплектуем. Уже неплохо, задумчиво произнёс Лорго Орон. Кстати, теперь понимаете, почему я сказал, что с Арн можно иметь дело. Да, принцип помоги, если можешь помочь, ничего не попросив взамен, мне очень нравится, кивнул Дон Мирасвалин. Он частично напоминает наш. Знаете, Он немного помолчал. Я очень рад, что в этом цикле развития мы столкнулись с агрессивными пришельцами до того, как успели накинуться друг на друга. Это нас всех спасло. Да, спасло, согласился Кинаркор. И теперь главное не растерять сделанного предками. Думаю, что нам предстоит новое объединение. Пусть не слишком скоро, но оно неизбежно. Три флотаводца довольно долго молча смотрели друг на друга, понимая, что по-прежнему уже не будет. Их народом предстояло измениться, и измениться кардинально. Это будет нелегко, но и нового пути у них нет.